Посоветоваться было не с кем. Бегвелен был не тем человеком, от коего можно было ждать совета, да и к тому же не внушал доверия. Обращаться к капитану, едва познакомившись с ним, было бессмысленно. Симонис еще раз думывал, когда на повороте с рынка, вдоль которого он медленно шел, заметил того молчаливого старичка с плотно сжатыми губами своего попутчика, с коим они вместе прибыли в Дрезден. Теперь старец был одет куда более изысканно и казался почтенным старым чиновником, поменьшим меньшей мере надворным советником. А Мина, с какой он посматривал на людей, говорила о том, что старец ставит себя намного выше других. Шел он неспешно, опираясь на палку с золотой круглой ручкой, как человек, покончивший с делами, коему некуда торопиться. Он оглядывал дома, пешеходов, Иногда машинально совал руку в карман за табакеркой и нюхал испанский табак, крошки которого тщательно стряхивал жилет. Этот загадочный человек, видно, также заметил и узнал своего попутчика, кинул на него пристальный взгляд и, казалось, хотел подойти. Симонис, не получивший от старца ни малейшего знака внимания в дороге, не намерен был знакомиться с ним, но учтивый со всеми, и памятуя об уроках, гласивших, что никогда нельзя предугадать, кто кому в жизни может пригодиться. Макс, минуя старого щелкунчика, приложил руку к шляпе и поздоровался с ним на ходу. В ответ старик тоже поклонился куда более приветливо, чем можно было ожидать по его обхождению во время путешествия, прибавил шагу и догнал молодого человека. — Надеюсь, путешествие не повредило вашему здоровью? — спросил он на удивление высоким голосом. — Как вам понравился наш Дрезден? Симонис, несколько озадаченный, ответил, что чувствует себя великолепно, что столица Саксонии, с коей он еще мало знаком, кажется ему весьма привлекательной. «Так, — Так-так, мы, дрезденцы, можем ею похвастаться, — сказал старик. — Я-то здешний, с дедов и прадедов. Рядко выезжаю. Да и в тот раз... — тут он понизил голос. — В тот раз я попал в Берлин случайно, навестил своего больного друга. Хуже всего то, — озабоченно прошептал он, — что, будучи чиновником, я уехал без разрешения, не поставив известность начальства, и был бы рад, ежели бы об этой поездке никто не узнал поэтому я и осмелился остановить вас. Ежели бы мы случайно где-либо встретились, не выдавайте меня, молю вас. — О, сударь! — рассмеялся Симонис. — Я не имею чести знать вас. Мало где бываю и сомневаюсь, что мы с вами встретились. Скорее, другие наши попутчики. — О, что вы! — рассмеялся старик. — Эти люди из других слоев общества. Ремесленники! — Актриса, с такими я не встречусь и не их имею в виду. — Ну, что касается меня, — сказал Симонис, — можете быть спокойны. — Долго ли, думаете, тут пробыть? — спросил старик. — Если позвольте, какова цель вашей поездки? На первый вопрос мне довольно трудно ответить, что до второго легко можно догадаться. Я молод, ищу занятия. В Берлине не нашел, кто знает. У вас есть знакомые... Земляки, ответил Симонис, я швейцарец, нас всюду полно. Прекрасный наш край дает малых хлеба. Республиканские учреждения лишили нас королевского двора, и наши молодые люди вынуждены искать себе службу по всему свету. Старик внимательно слушал. Так-так, промолвил он сухо, у нас есть многочисленный королевский двор, а его превосходительство первый министр тоже живет как монарх. «Почему бы не устроиться? Таланты, верно, есть. Молодость, силы, охота», — ответил Симонис. Так, разговаривая, они продолжали идти по направлению к фазании фермы и уже оказались около поля, отделявшего лес от города, когда из боковой улицы появился капитан Фёльнер и, увидев Симониса в обществе старика, в изумлении воздел руки горе. «Как?» — Господин советник, уже и вы знаете этого молодого человека. Очень-очень странно. Старик побледнел. Одной рукой он сделал говорящему какой-то знак, другую, не отвечая машинально, сунул в карман за табакеркой. Симони стоял молча. — Совершенно случайная встреча! медленно произнес советник, совершенно случайно. Первый раз в жизни ни я не знаю, с кем имею честь говорить, ни этот уважаемый господин. О, видно, самопровидение свело вас, воскликнул Фельнер. Господин советник Менсель, старший кавалер Макс де Симонис, очень рекомендую его господину советнику. Он жилец баронессы Ностиц, Этого достаточно. Лицо советника прояснилось, но губы оставались крепко сжатыми. Фельнер живо сменил предмет разговора. — А пропо, кстати, — продолжал он, — та резвушка, что не дала нам спокойно поговорить за столом, я предостерегаю вас, кавалер. Не позволяйте ей вскружить вам голову. Надо быть осторожным. Девушка, хоть она и племянница баронессы, вернее ее мужа, придерживается совсем иных убеждений. Она предана королевскому двору телом и душой, а ум у нее острый, сообразительное дитя и горячая голова, и так считайте, что вы предостережены. Советник склонился к капитану, они пошептались о чем-то, потом он еще раз склонился к Симонису. — Не считаете ли вы, что нам втроем, господа, небезопасно гулять средь белого дня, а, как вы полагаете? — Вы, господа, лучше сумеете на это ответить, — отозвался Дессимонис. — Я подчиняюсь вашему распоряжению. По правде говоря, и ему, с той поры, как его предостерегли, не очень хотелось подвергаться опасности. Немного подумав, он добавил, — как только возникают сомнения, не лучше ли идти порознь? Фельнер пожал плечами. — Наверное, хотя мне все равно. — Мне же, — буркнул Менцель, — совсем не все равно. Симонис уже приподнял шляпу и стал прощаться, стараясь смешком придать себе храбрости, хотя не был ни спокоен, ни весел. На прощание старый Менцель с умыслом или без умысла, показывая на открывшееся с того места, где они стояли, вид на саксонскую Швейцарию, сказал, словно бы безразличным тоном, «Смотрите-ка, господа, то, что вы видите в тумане, вон там, это ведь Кёнигштейн». — Да, — буркнул, пожимая плечами Фёльнер, — это Кёнигштейн. Симонис невольно задержался. — Сколько там было и есть моих знакомых! — бормотал Менцель, словно в пучении Барон фон Бенедеттенецкий, племянник графини де Боллегарда из рода Реутовских. Кажется, вам он знаком, капитан Фёльнер. — Товарищ по оружию. — лаконично ответил капитан. — Яган Август Герваген, сын советницы Гаусиус. Он уж там повторно тоже знакомый. — С детства, — сказал капитан. — Камергер и обер-лейтенант граф Коловрат, племянник графини Брюль, покашливый, — сказал старик. — Может ли это быть? — вырвалось у Симониса. — Это так же верно, как то, что я стою перед вами, — спокойно ответил Менсель. А список моих воспоминаний не закончен. — Граф Кристиан, — продолжал он, словно читая по бумаге, — Траугот Гольцендорф, сын графа и старшего советника консистора, деверь сына графини Козыль, драгунский Харунжий, должно быть вам знакомый, господин капитан. — Товарищ по оружию, — сказал с пренебрежительной усмешкой Фельнер. Далее подождите, господа. — Я сейчас назову вам еще нескольких, — произнес старик, стукнув палкой о землю. — Полковник Генрих Левин фон Остен. Говорят, он украл полковые деньги. Возможно ли это, капитан Фельнер? — Трудно представить себе такое. Уже лет тринадцать наши полки никаких денег не видели. Менцель начал смеяться. — Не знаю об этом, — сказал он, — но честное слово. — Мне приходит на память еще несколько имен. — Капитан петр Эрнест Лерме, барон Дюкайлау, за какую-то историю с прелюбодеянием и богохульством. — Это еще счастье, — добавил Менцель, — что по поводу прелюбодеяния. — По закону простой человек поплатился бы головой, но бароном. Фельнур прервал его. — На него... — Возведена клевета, это мой друг. Поздравляю! — заключил старик. — Но и это еще не все. — Не считаю господ фон Рёбль и фон Зедвиц, ибо те должны были быть уже свободны. Но не могу не упомянуть капитана Дельбе и юнкера Абельса, сына моего доброго приятеля, господина военного советника. Он кончил, еще раз показал на Кёнигштейн, снял шляпу значительно сказал, — Вот, Кёнигштейн, до свидания, господа мои. Капитан свернул в боковую улицу, а Симонис остался один. Было шесть часов утра. Окно в кабинете первого министра, выходящее в сад, на террасу, на эльбу, и зеленая луга за рекой была открыта. Через него в кабинет проникал свежий воздух раннего утра. Отсюда открывался великолепный вид на новый город и на далекие горы. Брюль, так что поднявшийся с постели и надевший роскошный шлафрок из китайской материи, а на голову утренний без претензий парик, один из полутора тысяч всегда бывших в запасе. Машинально смотрел на расстилавшийся перед ним ландшафт, но лицо его было задумчиво и мрачно. Перед ним на столике лежало письмо, к которому он то и дело возвращался. Брал письмо в руки, читал и отбрасывал с чем-то весьма похожим на гнев, словно никак не мог уразуметь его содержание. Минувшие годы оставили незначительный след на лице всевластного министра, Оно все еще хранило некий фальшивый отблеск молодости, хотя на нем уже провисовывались морщины, а кожа приобретала ту мягкость гриба, что является признаком лени и невоздержанности. Часы в новом городе как раз пробили шесть. Кабинет был, очевидно, предназначен для работы и деловых встреч. Огромное бюро цилиндрической формы, в эту минуту открытое, было наполнено в беспорядке разбросанными бумагами. На столах также пачками лежали документы. Брюль, казалось, кого-то ждал. Раздался легкий стук в дверь, и, когда она открылась, вошел, вернее, протиснулся, приволакивая ногу, опираясь на трость, постаревший, в сером, длинном, цивильном сюртуке, Паттер Гварини, с добродушной улыбкой на губах. Брюль быстро подбежал к нему и поцеловал ему руку, а иезуит устами коснулся его плеча и медленно поднял глаза. Министр придвинул старику стул, и тот немешко и сел. — Чудесный день! — сказал он тихо. — Да, машинально, — повторил министр, все еще стоя перед ним. — Но и в прекрасные дни бывают тучи. Прежде чем придут те, кого я вызвал, дорогой отец, посмотрите. Я от вас секретов не имею. Что пишет мне из Вены? Вот уже второй раз Флеминг. Флеминг — саксонский посол в Вене во время Семилетней войны, 1756-1763 годы. Отец, говори, быстро достал очки и, надев их, стал внимательно читать поданное письмо. На лице его при этом отражались какие-то непонятные чувства. Он клевил губы, Морщился, пожимал плечами, но не говорил ни слова, и, только возвращая Брюлю письмо, произнес. — Не понимаю. Я тоже, — разводя руками, воскликнул министр. — Клевета, интрига, желание похвастаться прозорливостью, а может быть, вранье. — Нет, Флеминг бы не лгал, — возразил отец Гварини. — От королевы я слышал, что ей писали нечто подобное из Вены. Брюль насторожился. — Что же это имеет отношение к ее королевскому величеству? Она не вмешивается в дела, — ответил отец Гварини, Но когда ей пишут, — дорогой Брюль, предателей везде полно, они могут быть и у тебя. Он на минуту замолк, а потом продолжал. — Пусть Бог убережет меня от такого кота, что лежит меня спереди и царапает сзади. В дверь постучали, и показалось улыбающееся, умное, но хитрое и неприятное лицо Глобига, называемого вице-королем. С ним вместе вошел другой наперстник министра, Геники. Брюль обернулся к ним. «Господин советник», — сказал он, обращаясь к Генике, — «окажите любезность, предупредите, дабы больше никого не впускали, государственная тайна, я позвал вас для доверительной беседы». Генький вышел и тут же вернулся. — Прежде чем начать разговор, — сказал Брюль, приняв на значительный вид, — я прошу вас прочесть вот эти два письма графа Флейминга. О первом я никому не рассказывал, пренебреком. Второе принуждает меня посоветоваться. Глобик, как человек, коему не надо читать длинных писем целиком, дабы понять их содержание, быстро пролежал глазами поданную ему бумагу. Стоящий за ним геники, прищурившись и облизываясь, также быстро ухватил суть. Брови у него нахмурились, отец варини молча приглядывался к обоим. — Коротко говоря, — продолжал Брюль, — дело в следующем. «Флеминг доносит нам из Вены, как факт несомненный и заслуживающий внимания, что копии всех наших тайных донесений, кои мы получаем от послов из Вены, Петербурга, Парижа, Лондона, словом, отовсюду секретно отправляются из нашей канцелярии в Берлин». «Ложь! Этого не может быть!» — вскричал Глобик. «Не может быть!» — мрачно повторил генники «Но, прежде всего, как об этом стало известно в Вене?» Брюльно, хмурившись, продолжал. Канцелярия ее императорского величества имеет или, возможно, похваляется такими связями, кои позволяют знать, как растет трава в Берлине. И что его королевское величество, Фридрих II, вечером в Сан-Суси шепчет на ухо генералу Лентусу? Он пожал плечами. Императрица, как пишет Фляминк, Опасаясь, что венские депеши перехватываются по дороге, назначило суровое расследование. Оно было проведено в Вене и Праге, однако никаких следов не обнаружено. — И у нас они не обнаружатся! — воскликнул горяча глобик Речь идет о моей чести и чести моих чиновников. Этого просто не может быть! Шкаф, в коем хранятся секретные дипломатические донесения, запирается моим ключом, А ключ я ни на минуту нигде не оставляю. Говоря это, Глобик вынул из кармана связку ключей и показал искусно сделанный. Довольно большой ключ, каковой он тут же спрятал. Депеши, — быстро добавил он, — могут быть где-нибудь перехвачены. Не знаю, но не у меня из-под носа. Больше того, шкаф стоит в комнате, где работает несколько конторских служащих. Тайный советник Менцель почти никогда ее не покидает». — И однако, — сказал Бюль, — и однако, — повторил Говорини, — если касается какого-либо дела... Геники в отчаянии всплеснул руками. — Это дело для нас чрезвычайно важно, — сказал Бюль. — Бесконечно важно. Ежели в Берлине знают о соглашениях, договорах, контрактах, то это может разрушить все наши планы. Ба — Ба! — прервал его Геники. Ежели в Берлине не знают об этом, то догадываются. Шпионы есть повсюду, ими не будет хвастаться ни одна монархия, ни старая, ни молодая. — Прошу прощения, господин советник, — возразил Брюль. — Императрица более ловка, чем фриц, ибо фриц у нас крадет депеши, а она получает украденные депеши от воров. Это еще больше искусства. ли, предположим, у нас и делается что-либо подобное, То лишь потому, что мы благородны, доверчивы, и у нас добрые намерения, но выхватывать у фрица Ха — ха-ха-ха! Гваринни рассмеялся. Глобик и геники стояли молча. — Однако же, — отсмеявшись, сказал говорини Флеминг и Кауниц лгать не станут. Вы обязаны разобраться в своих людях, ведь это... Просто называется пустить козла в огород. Кауниц Венцель Антон, 1711-1794 годы, австрийский государственный канцлер в 1753-1792 годах. Содействовал сближению Австрии с Францией, союз 1756 года и с Россией. «Не может быть!» — воскликнул Глобик. Я перебираю мысль на всех, и ни на кого не могу кинуть даже тени подозрений. И я не могу, — сказал Брюль, прохаживаясь по комнате. Этот донос не сегодняшним днем датируется. Мне уж давно прожужжали об этом уши. Я просил Кауница прислать мне в доказательство хоть одну депешу, полученную из этого источника. Он отказал. Вот, вот доказательство, что они верят простым сплетням. — закричал Глобик. — У нас предателей быть не может. Изуит усмехнулся. — О, святая простота! Сказал он тихо. — У Христа было всего несколько апостолов, и среди них оказался предатель. — У вас несколько сотен чиновников, и вы выручайте, что между ними нет Иуды. Все замолчали. — Господа, — заговорил Брюль. Ежели тайна нашего правительства будет предана, и Фридрих раньше, чем приблизится к границе австрийские войска, и выступит французский, пронюхает про нашу работу. И догадается, какое участие в этом принимал я, Саксония может пострадать. Какое-то время он беспокойно ходил по комнате. Я не боюсь, этого королька позолоченная корона которого еще и обсохнуть не успел руссаки не справятся с нами. Их монархия должна быть вычеркнута из европейских держав. Да, да, это так. Физически невозможно, дабы фриц устоял перед нами. Сосчитаем. Австрия выставит сто тысяч солдат под водительством Пикколомини и Боура. 140 тысяч русских уже идут к границам. Столько же мы будем иметь французов, наших саксонцев, пусть только от 20 до 30 тысяч. 18 тысяч шведов, объединенных с армией империи, 20. Вюртемберсов, 12. Я прошу вас подсчитать. Допустим, что Фриц выставит всех до последнего парня, и соберет полутора-стотысячное войско. Как же он сможет противостоять напору с трех, с четырех сторон? Он погиб! — с воодушевлением говорил Брюль. Это очевидно. Ни денег, ни людей, ни продовольствия у него нет. Он, повторяю, погиб. Но надо нашим планам созреть. Нам нужно время, чтобы поставить ловушку на эту крысу. Говори внимательно смотрел на говорившего. Министр загорался и предвкушение победы уже озаряло его лицо. Глобик и Генники слушали кивая головами. На всякий случай, не смело вставил слово Глобик, надо подумать о нашем войске. Рано еще, пренебрежительно бросил Брюль. Рано. Флемин кручается, что в течение этого года ничего не начнется. Союзные государства еще не наметили плана и так скоро на Пруссию не пойдут. Зачем же спешить нам? — Войско наше в превосходном состоянии. — Да я и сам вижу. Советники замолчали. — До весны нам бояться нечего. У нас на все хватит времени. Когда он договаривал эти слова, в дверь постучали. Брюль рассердился. — Я же сказал никого не впускать. Геники подбежал к двери и вернулся с конвертом, запечатанным большой печатью. Депеши из Вены. Нетерпеливо распечатав конверт, Брюль подошел к окну. С присущей ему быстротой он пробежал глазами депешу. Отец Гварини, следивший за ним, заметил, как брови его нахмурились. — Они там Вене горячку упорят сказал Брюль. Флеминг докладывает, что прусский король уже запросил их о причинах военных придавлений Значит, почуял что-то. — Но ведь можно ему ответить, что ничего чрезвычайного не происходит, мол, передвижение войск объясняется обычными перемещениями? — Все можно объяснить, — пробормотал Гвариня. — Но черт возьми, ничему верить нельзя. Министр заходил по комнате, погруженный в раздумье, словно мысленно был уже далеко отсюда. Глобик и геники шептались между собой. — Советник Глобик, — заговорил, наконец, Брюль, — я прошу сохранять в глубокой тайне все, что касается наших тайных донесений, и не спускать глаз ни с кого, ни с кого. Пора и нам, как фрицу, научиться никому не верить. Генники подошел к нему и что-то тихо прошептал на ухо. Говори, не опершись на палку, молча думал о чем-то. Глобик, сложив руки за пол и фрака, прохаживался по кабинету. Молчание длилось добрых несколько минут, после чего вице-король с Генники попрощались и вышли. Брюль, зевая, упал на диван, подперев белой рукой усталую голову. Отец говори не смотрел на него с чувством, природу кое его трудно было отгадать. А, заговорил Брюль. Эта служба настоящий крест. Люди завидуют, но никто не знает, чего она стоит, как она тяжела. С виду прекрасно, а не минуты покоя. — Кара за наши грехи, улыбнулся изуид. Оставь. Я уже не раз это слышал. Что сегодня? Опера, концерт, охота, стрельба по мишеням? Брюль посмотрел на лежащую на столе записку. Опера, ответил он. А, ты меня интересует. — заметил Говорини. — Но я уже и для этого слишком отяжелел. Нам бы новых сил, новых певцов и новых певиц. Король больше любит своих старых, но они, как и я, все больше хрипнут, — сказал Говорини и медленно поднялся с кресла. — В каком часу вы идете к королю? — Как обычно, около девяти. Говорини направился к выходу. Брюль проводил его до дверей передней. Едва он вернулся в кабинет, как через боковую дверь в комнату проскользнула неказистая фигурка. Королевская леврея указывала, что это простой лакей из королевской передней, но и лакеи в те времена играли чрезвычайно важную роль. С намного большей, чем можно было предполагать любезностью, Брюль подошел к обвешенному пузументами лакею. Это был... Один из тех, кто под видом службы его величеству следил, дабы никто не отваживался проникнуть к королю, не заговаривал с ним, не подсовывал ему бумаг, лакей тихо пошептался с министром и исчез. После этого один за другим стали появляться брат министра, тайный советник Фридрих Вильгельм, за ним главный конюшей двора Йоганн Адольф Брюль, генерал Брюль, Их зять Берлепш, граф Коловрат и множество других креатур этого всемогущего человека. Каждый приносил какой-нибудь отчет, требования, совет, сплетни. На серебряных подносах принесли письма. Одно от графини Машинской, другое от графини Штернберг, жены австрийского посла. На минуту заглянул с улыбкой на красивом и скрящемся жизнью лице молодой сын министра Алоис а когда все они прошли и часы пробили без четверти восемь, настало время одеваться. Совершение туалета занимало целый час, а к девяти утра брюль должен был быть у короля.